В Евангелии от Матфея, в 18 главе мы читаем, «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, и так кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». В этих словах Христос преподал ученикам и окружающим слушателям простую, но в то же самое время глубокую истину. Ученики Иисуса немало времени посвящали рассуждениям о распределении их должностей в грядущем царстве Мессии. Христос не раз пытался им объяснить, в чем состояло Его царство, говоря, что царство Его не от мира сего. Однако все Его слова рассматривались учениками через призму их тщеславных чаяний и надежд. «Если Его царство не от мира сего, — рассуждали они, — пускай». Но где бы оно ни было, на небе или на земле, мы достойны занять там наивысшие посты. Теперь оставалась лишь одна проблема. Как распределить эти должности? Ведь каждый из них считал, что «я ничем не хуже других». Следовательно, в целом ряду – «Не мой престол должен быть последним». Чтобы разрешить эту проблему, ученики приступили к Иисусу и спросили, читаем мы, «Кто больше в Царстве Небесном?» Другими словами, по каким критериям происходит распределение должностей в этом Царстве? И дальше, читаем мы, Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В данной ситуации Христос прежде всего указал им на то условие, не исполнив которое, они вообще не могли войти в Его Царство, не говоря уже о том, чтобы получить там какую-нибудь должность, а именно «если не обратитесь». Затем, отвечая непосредственно на их вопрос о критерии, Иисус сказал «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Что имел в виду Христос, говоря, кто умолится, как это дитя? Как или в чем нам нужно умолиться? Павел писал в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, в 20 стихе: Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. Призывая нас быть младенцами на совершение зла, в данном случае используется слово в греческом языке, означающее младенцам возрастом до трех лет. Апостол не говорит, что дети никогда не делают плохих поступков. В послании к римлянам он писал, что от рождения все мы грешны. Но он приводит в пример младенцев, потому что они не вынашивают это зло в сердце. Все, что они делают злого, сводится к спонтанным ошибкам, совершаемым чаще всего по неопытности. Разбитая ваза, пролитый на ковер чай, сломанная клавиатура от компьютера – все это происходит спонтанно. Младенец не планирует совершать тот или иной плохой поступок, но так уж у него получается. У этих плохих поступков нет мотивации. В сердце младенца нет зависти, ненависти, недоброжелательности, гордости и так далее. В то же самое время, как у нас, взрослых, часто мотивом совершения порой даже самых благородных и добрых поступков является эгоизм, гордость, тщеславие. Когда Христос и Павел говорили, что нам должно обратиться и стать как дети, они имели в виду, что мы сердцем должны стать как дети. Также легко прощать, забывать обиды, не планировать и не вынашивать зло. Но, к сожалению, у нас чаще всего получается наоборот. Мы умом становимся как дети, но не сердцем. В Евангелии от Матфея описан еще один случай, когда Христос привел в пример детей. Но только на сей раз учитель приводит в пример капризных, избалованных и невоспитанных детей, которым никто и ничем не может угодить, притом отметив, что такие дети наилучшим образом характеризуют наше взрослое поведение. Мы прочтем из 11 главы Евангелия от Матфея с 16 стиха. «Но кому уподоблю родсей, говорит Иисус Христос. «Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Заметьте, что данную характеристику Христос не применял к некоторым, но Он сказал «род сей». А в чем же была беда рода сего? Дело в том, что вместо того, чтобы быть детьми в своей простоте, они были капризными и необузданными детьми умом. Когда пришел Иоанн, многие, видя его строгую диету и уединенную жизнь, говорили «в нем бес». Когда пришел Иисус, он не уединялся, подобно Иоанну – Он входил в дома людей, он ел с ними, спал у них, он был другом и врачом для грешников. Однако же все равно было плохо. Божественному учителю присвоили титул несерьезного человека, который любит поесть и выпить, и водится с плохой компанией. Но не следует удивляться с иудеев. Такова ведь и наша греховная натура. Как во времена Христа, так и сегодня характеристика рода человеческого не меняется. Нам ничем не угодишь». Давайте попробуем искренне, без пристрастия и самооправдания посмотреть на себя. Не являюсь ли я, взрослый человек, капризным и нерассудительным ребенком, для которого идет дождь – плохо, светит солнце – душно, не поет хор – значит церковь спит, поет – плохо поет, лучше бы вообще не пел, нас приглашают – мы не идем, набиваем себе цену, ожидая повторного приглашения, в другой раз нас не пригласили – вывод в первый раз – нас приглашали лицемерно. Следовательно, с этими людьми нам говорить больше не о чем. Служитель говорит обличающие проповеди. По нашему мнению, это слишком резко для новообращенных. Звучит проповедь о любви Божьей. Разве нельзя сказать что-то более назидательное? Мол, нам ведь нужна твердая пища. Мы же не младенцы. Если брат или сестра не просят прощения, а я так и знал, что он или она обращенный человек. Когда же он или она просит прощения... Подлизывается, мол, лицемер, поскольку скоро вечеря Господня. Меня обличили? Возмущению нет предела. Почему это только меня все видят? В другой раз во избежание конфликта нам никто ничего не говорит. Вот лицемеры, мол, за моей спиной судачат, а прямо никто ничего не скажет. Если пастор меня посещает, чего это он приходит? Я что, слабый член церкви или что? А если не посещает, да что это он, мол, за пастор, что у меня ни разу не был? Если нам подали овощи, почему не подали фрукты? Если нам подали фрукты, почему не подали чего-то более сытного? На столе мало блюд, жадная эта семейка, стол, наоборот, ломится от пищи. К чему такая показуха и так далее? Подобных примеров можно привести не сотни, а тысячи. Если вы были искренни с собою, вы нашли себя среди вышеперечисленного. Увы, это наша характеристика. Мы, по словам Христа, зачастую ведем себя, как те избалованные дети, которым все и всегда плохо. Нам всегда чего-то достает, нас постоянно что-то огорчает, нас все время что-то обижает, и непрестанно чего-то не хватает. Но какой поразительный контраст! Только посмотрите, как описывает Павел свои опыты и опыты его собратьев. «Мы, — говорит он, — никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение».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 Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 3 по 10 стихи. В другом послании он писал великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Эти слова можно найти в первом послании к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Быть довольным – это великое приобретение. Но где же приобрести этот ценный дар? Чтобы получить ответ, давайте возвратимся к первому случаю, где Христос говорил о детях. В своем ответе ученикам Христос указал на самое главное условие входа в Царство Небесное. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, мы читаем: Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Нам необходимо обратиться, только обращенный человек может иметь истинную радость и покой для души. Истинная цель христианства это не поселить человека на небесах, а поселить небеса в его сердце. Именно этот принцип Христос пытался разъяснить ученикам, говоря в Евангелии от Луки в 17 главе, «Не придет Царство Божье приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божье внутрь вас есть». То есть, будучи примиренным с Богом, имея Его мир и покой в сердце, и означает быть подданным Царству Христово. В своем последнем обращении к ученикам перед распятием Христос сказал «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Только отдав сердце Иисусу Христу, мы сможем стать радостными и всем довольными детьми Божьими. Когда в сердце воцаряется Христос, человек обретает чистоту, свободу от греха. Слава, полнота, завершенность евангельского плана исполняется в его жизни» принятие Спасителя дарит человеку сияние совершенного мира, совершенной любви, совершенной уверенности. Красота и обаяние характера Христа, явленные в жизни такого человека, свидетельствуют о том, что Бог действительно послал Своего Сына в мир, чтобы Он стал Спасителем мира. До последнего момента ученики спорили, кто же из них будет большим в Царстве Небесном, и лишь после того, как Христос Омыл и многие лишь после того, как по воскресении своем, явившись, ученикам в горнице, он сказал мир вам, они поняли принципы правления в Небесном Царстве. Только обращенный человек, будучи младенцем в сердце своем, может понять и исполнить слова Павла: Радуйтесь всегда в Господе! И еще говорю: радуйтесь. Эти слова записаны в 4 главе послания филиппийцам, стих четвертый.